Прилепин и Солженицын, к параметрам сближений. Анна Наринская, литературный обозреватель коммерсанта, в эмоциональном и симптоматичном отклике на вручение Большой книги 2014, называет книгу лауреата романом, так сказать, советским. Хотя роман «Обитель» выделяется на теперешнем общем литературном фоне точным авторским чувством конструкции и умением работать с персонажами, это никак не отменяет абсолютной советскости, как спонтанной автор сам живет советскими эстетическими ценностями и соответственно их предлагает, так и осознанной Автор намеренно воспроизводит советский роман, каким он был с одной стороны у Леонова, с другой у Солженицына, как явление. То есть победа этого романа в свободном тайном голосовании и при наличии в шорт-листе такого принципиально а советского текста, как «Теллурия», демонстрирует выбор той самой литературной общественностью, советской эстетики и подхода как наиболее любезных ее сердцу. Тут много любопытного. Очевидно, Анна Наринская желала избежать прямой параллели с известным парадоксом Сергея Довлатова, приписанным им, впрочем, Анатолию Найману. «Советской, антисоветской, какая разница?» и потому наградила роман Сорокина эпитетом «более изящным». И ошиблась. Ибо, если мерить категориями, так сказать, советскости, термин весьма условный, но есть для его заземления, например, относительно внятный структурный метод – антиутопия Теллурия, не в меньшей степени, чем прежние деконструкторские тексты, Владимира Георгиевича прямиком оттуда из, как выражаются некоторые сорокинские поклонники, совка. наличествуют, как водится, источники и составные части. Прежде всего, советская научная фантастика. Вообще, тема генезиса сорокинских сюжетов относительно советской НФ ждет своего исследователя. А то, что эскиз грядущего, заявленный в Теллурии, есть ответвление не столько в противоположный конец, сколько в затхлый тупичок, чаемого фантастами СССР, светлого коммунистического будущего, как раз не принципиально. Еще более ощутимая струя в телурии Влияние советского исторического романа. Так сказать, полотна, как в лучших, Петр I, Алексея Николаевича Толстого, так и в бесчисленных, не лучших образцах Руси изначальной, etc. Не столь живописно, сколько узнаваемо. Купцы, стрельцы, у Сорокина опричники, слобода да посад, Всеволод Емелин, Раскольники и Ересиархи, Кабаки и Ярмарки, Кафтаны и Ферязи, Диаки с подьячьими, Диаки, кстати, Сорокину так нравится, что он путает их с диаконами. Но проблема даже не в подражательстве или следовании известной матрицы. Сорокин заявляет себя историческим материалистом и в идейном. Все шло к распаду России, и она утонула, то есть рассыпалась, и в эстетическом смысле. История у него не осмысляется, а пропускается через заменяющий сознание гаджет, как будто на экране смартфона движется лубочная картинка под музыку Бориса макроусова какой-нибудь Сормовскую лирическую, под городом Горьким, где ясные зорьки. Ну и, наконец, можно сказать, так сказать, имперская, а можно советская, всемирная отзывчивость. Европа нового средневековья как-то быстро и лихо. Сорокин умеет, становится Россией, скорее вечно прошлой, нежели гипотетически будущий. Подобное ощущение, помните, уже возникало при просмотре международной панорамы или какой-нибудь девятой студии в начале 80-х в стране СССР. Сам безапелляционный пассаж, иллюстрация ключевой мысли обозревателя, Анна Наринская искренне недоумевает. Почему дескать литературные премии присуждаются именно за литературное достоинство текстов, пусть и бесспорные, без учета политических воззрений и публицистических высказываний автора. Можно было бы тезис легко опровергнуть, сославшись на историю той же большой книги, но Наринская сама надо думать в курсе да и не суть ну как же это так удивляется анна наринская когда во всем продвинутом мире свои люди все понимаем прежде всего именно политкорректное благонравие и наоборот учитывается и на карандаш хватается дураки вы что ли интеллигенция выпаливает наринская то есть, вариант Калякинского «Россия, ты одурела» во внутриклановом изводе. Тут не надо напоминать, кто традиционно, хоть большей частью в теории, является адептом, так сказать, чистого искусства и противником выставления писателям баллов за политическое поведение. И так ясно. Впрочем, Анна Наринская, в публикации «На кольте», подводившей литературные итоги 2014 года, повторив прежние ярлыки и недоумения относительно Прилепина и обители, межуумочность единомышленников тоже фиксирует. Вслед за этим, заметкой в сборнике на вручение Большой книги, Моя почта оказалась завалена обиженными письмами, а практически каждый мой выход в «Люди» в течение последующих двух недель включал в себя обязательные разговоры с оппонентами разной степени взвинченности о том, что, мол, как же я так могла, и что обитель она крутая, и при здесь общественные взгляды ее автора и вообще политика? А вот дальше еще интересней. Наринская, который, и это заметно льстит ситуация, один всегда прав, коря свой референтный круг за прекраснодушие, эстетскую мягкотелость и политическую близорукость, неожиданно делает обители комплимент в чем-то повесомее денежного содержания большой книги. Выписывает роману, пропуск в историю и вписывает обитель в исторический контекст 2014 года, книгу, о котором уже нынешние прозаики могут начинать словами «Велик и страшен был». «Неважно, что событийный ряд травестирован, мы-то знаем, какие вехи войдут в учебники, и это…» Какое же странное искажение зрения надо иметь, чтобы не видеть, как идеально гладко главная книжная премия этого года ложится в его хронологию, от блокадного, так сказать, преследования телеканала «Дождь» и далее со всеми остановками вплоть до недавних рассуждений о нашей, так сказать, храмовой горе. И как же уютно нужно себя в этой слепоте чувствовать, чтобы считать, что, сделав и поддержав этот выбор, ты к этой удобной гладкости отношения не имеешь, а просто оценил книгу. Так вот, это странная девиация моих литературно ориентированных соотечественников для меня и есть... Главный литературный итог года. И, перефразируя любимца лауреата, других итогов у меня для вас нет. высказывание Анны Наринской, между тем, удобны как повод. Поверхностная аттестация снова заставляет задуматься, какое место занимает обитель в общем потоке русской литературы советского периода в том числе, и какое сравнение противопоставления правомернее с Леоновым и Солженицыным или с Сорокиным, ибо сам общий ряд Леонов, Солженицын, Прилепин еще один энергичный комплимент автору обители. Понятно, откуда Наринская взяла Леонова. Перед этим его на всеобщее обозрение вытащил именно Захар, написав о нем ЖЗЛ и неустанно пропагандируя. Работа колоссальная и, что принципиальнее, по нашим временам фантастически результативная. Леонов приобрел все права актуальной литературной фигуры, а не забытого, так сказать, классика, вплоть до попадания в святцы, пусть иронические, Анны Наринской. А Солженицын возник как, с одной стороны, писатель идей, хоть бы и в советских романах высказанных, с другой – фигура бесспорная по общественной значимости. Как вопрошал Ленин, имея в виду Толстого, Кого в Европе можно поставить рядом с ним? У Анны Наринской такая кандидатура, как выясняется, есть. Упоминание Александра Исаевича, непременное в любом разговоре про обитель, заставляет говорить о так называемой «лагерной прозе», по ведомству которой Роман Прилепина уверенно прописали. И это, пожалуй, навсегда. Однако с параллелью Солженицын-Прилепин имеет смысл разобраться в диапазоне куда более широком, нежели тюрьма при советском тоталитаризме. Для затравки напомним вызвавшую столько шума реплику Прилепина о желательности исключения архипелага «ГУЛАГ» из школьной программы. Понятно было, что говорит Захар не столько о мифотворчестве у Солженицына, сколько об отсутствии документальной, при избыточном присутствии фольклорной, основы пусть у художественного, так сказать, но исследования. Впрочем, общий смысл заявления не был столь категоричен, как его пытались интерпретировать. Предоставим тут слово самому Прилепину. Однажды я в проброс сказал о том, что в школах предпочтительнее было бы изучать художественные, а не публицистические тексты Солженицына. Эти слова были немедленно взяты на вооружение, так сказать, прогрессивной публикой. Прилепин пытается выдавить из школы Солженицына и занять его место. Кричали эти, другого слова не подберу, идиоты. Прогрессивная публика имеет привычку приватизировать все подряд, в том числе и наследие Александра Исаевича, который, прямо говоря, никогда не был либералом и ко всей этой публике относился с великим скепсисом, переходящим в презрение. На этот пассаж Дмитрий Быков, посчитавший будто прилепен, лидер младопатриотов, таким образом вступил в борьбу за Солженицына, дабы осветить высшим его авторитетом Новороссию и национализм с человеческим лицом, в азартном, веселом и зубастом варианте, ответил известной статьей. Наибольшее возражение у Дмитрия Львовича вызвали прилипинские дефиниции Солженицына «безусловно, воин, консерватор, традиционалист». Быков пытается оспорить триаду с помощью прежде всего литературного инструментария, хотя Прилепин русскую общественную традицию, так сказать, в спорах о фигуре Солженицына вынес впереди литературный, что до традиционно русских добродетелей, пишет Быков, воин, консерватор, традиционалист, солженицыны и подавно имеет к ним весьма касательное отношение традиционалист, но в литературе он модернист, прямой ученик Цветаевой и Замятина, создатель нового типа эпопеи, куда более радикальный новатор, нежели Дос Пасос, с которым его вечно сравнивают. Дмитрий Львович, настаивая на первородстве литературного анализа, Следом утверждает, будто идеологом может быть лишь свирепый догматик, с рождения и до самой смерти не выпускающий из рук одних и тех же скрижалей. Шаг влево, шаг вправо автоматически лишает почетного звания. Солженицын вообще никакой не идеолог. Идеи его эволюционировали, и сам он менялся. Но дело даже не в этом. Во-первых, модернизм давно часть литературной традиции. Во-вторых, традиционализм в общественной мысли вовсе не отрицает обращение к продвинутым литературным технологиям. Аналогично у Дмитрия Львовича в оппонировании определению консерваторы-воин одномерные аргументы. Столыпин, Ленин в Цюрихе, как будто на фоне этих фигур Александр Исаевич должен вдруг сделаться либертарианцем и пацифистом. Идеи его менялись. Это верно. Но от Матфея по плодам их узнаете их. А если плоды разные, и терновник, и виноград, и хурма и шаурма, вместе с тем пафос статьи Солженицына «Поссорить родные народы» известие 2 апреля 2008 года абсолютно недвусмысленный, и в 1932-1933 годах при подобном же великом голоде на Украине и Кубани компартийная верхушка где заседало немало и украинцев, обошлась таким же молчанием и сокрытием. И никто же не догадался, надоумить яростных активистов ВКПБ и комсомола, что это идет плановое уничтожение именно украинцев. Такой провокаторский скрик о так называемом геноциде стал зарождаться десятилетиями спустя сперва потаенно, в затхлых шовинистических умах, злобно настроенных против москалей. А вот теперь взнесся и в государственные круги нынешней Украины, стало быть, перехлеснувшие и лихие заверты большевистского агитпропа, к парламентам всего мира – Да для западных ушей такая лютая подтравка пройдет легче всего. Они в нашу историю никогда и не вникали. Им подай готовую басню, хоть и обезумелую. А вот Егор Холмогоров на свободной прессе. Полагаю, что если Путин успешно доведет партию на Украине до конца, совершенно реальным окажется добровольное формирование союза между Россией, Восточной Украиной, Белоруссией и Казахстаном, то есть формирование того восточнославянского, правильнее было бы сказать, русского союза, который предлагал Солженицын. Вообще влияние доктрин этого писателя на политическое мышление Владимира Путина, явно было недооценено. Путин, как оказалось, не только заявляет себя, что называется, наследником Солженицына, но и является им на деле. Впрочем, великого человека и должно быть много. Странно, что Быков с его любовью к параллелям, подчас рискованным, не решился на сравнение литераторов Солженицына и Прилепина, а вместо этого снова подтянул к Захару за Ницшеусы Горького. Под Максимки, под Захарки. Весь набор еще из прошлой пятилетки. Сопоставление обители с Нобелевским романом Александра Исаевича круги первым, как бы узаконено от долгого повторения. И Норинская, конечно, имеет в виду именно круг, поскольку говорит о романе. Однако задумаемся, насколько оно вообще убедительно и правомерно. Критики, надо полагать, мыслят категориями не столько романности и советскости, так сказать сколько гулаговской темы и объема. Естественно, структура. Двухчастность, как сказал бы сам Александр Исаевич. Куда, впрочем, занятнее параллели, залегающие на иных уровнях восприятия и требующие более глубокого бурения. Сопоставим для начала даты. В Соловецком романе Прилепина Основное время действия – лето и осень 1929 года. Года великого перелома на всех фронтах социалистического строительства. Сталин, изгнание Льва Троцкого за пределы СССР и запуска той самой пенитенциарной системы, которая вошла в историю и мифологию под именем ГУЛАГа. Сама аббревиатура? появилось годом позже. Однако постановление совнаркома об использовании труда уголовно заключенных, по которому содержание всех осужденных на срок от трех лет и выше передавалось в ГПУ, датировалось 11 июля 1929 года. Спустя ровно 20 лет, 1949 год Разворачивается действие романа в круге первом. Рождественская неделя. В одной из первых глав заключенные немцы празднуют католическое Рождество. Точнее, несколько дней. От 24 декабря, три дня назад отгремело его славное 70-летие, Ремарков первой из так называемых сталинских глав романа, по двадцать шестое включительно, но дело даже не в юбилейных нулях, а в своеобразном стыке эпох, мощный стартап ГУЛАГа у Прилепина, с другой у Александра Исаевича отряхление сталинизма, биологическое и бюрократическое, показанное чрезвычайно убедительно, вопреки естественно авторскому замыслу. Александр Исаевич на риторическом уровне пытается доказать, что режим становится только кровожаднее. Не с одной, впрочем, его подачи прочно укрепился миф о послевоенном новом 37-м, девятом вале репрессий. Однако, вне идеологической, сугубо художественный слой романа, через детали и нюансы демонстрирует обратное, если не вегетарианство власти, до него далеко, конечно, то ее застывание и коррозию в аппаратных и юридических формах, исключающих произвол и соблазн решать проблемы методом крупнооптовых смертей статистики в больших нулях. Показателен момент, когда отправляющийся на этап Глеб Нержин, оперируя буквой и параграфами закона, заставляет оперчекиста-майора Шикина вернуть изъятую при обыске книжку стихов Есенина, и таких красноречивых эпизодов в круге немало так арестуй их всех собак. Чего голову морочить? Возмутился Абакумов. Семь человек. У нас страна большая. Не обеднеем. Нельзя, Виктор семёнович благорассудно возразил Рюмин. Это министерство не пищепром. Так мы все нити потеряем. Да еще и спасось кто-нибудь в невозвращенце лупанет. Тут именно надо найти кто и как можно скорее.